Наше повествование о двух деятельных мечтателях близится к концу. Остается рассказать о пережитой трудной зиме, о неудачах, постигших весной, да еще в самых общих чертах о дальнейшей судьбе двух друзей. Да, зимовать у Зеленого озера не пришлось. Начальство неблагосклонно относилось к обособленной жизни двух заключенных, из которых один был достаточно известен с троптивым характером. Приказали зимовать на Рибалде. Работа по устройству землянки остановилась. Надо было готовить к зиме часовню, в которой разрешили поселиться. Мы затрудняемся дать... описание этой часовни, так как не знаем даже, была ли она каменная или деревянная. Наше воображение рисует каменную часовенку. Войдем внутрь. Небольшая комната с сохранившимися нишами, в которых когда-то были киоты с иконами. Нашим друзьям снова пришлось складывать кирпичную печку. Они сначала хотели на зиму, Взять трубы из землянки, но передумали. Придем сюда встречать Новый год. По обычаю лесного гостеприимства оставили в печке сухую растопку и коробку спичек. Может, забредет сюда неведомый путник? Пусть найдет здесь тепло и пищу. Оставим котелок, мешочек бобов, немного муки. Жаль, что нет. Пемикана. Но мы можем оставить банку мясных консервов. Вот так и сделали. Но возвратимся в часовню. Мы говорили о печке. Она вышла отличная, даже с кирпичной трубой. На Рибалде что-то строили и не достроили. Обстоятельство весьма удачное для новоселов в часовне. Познакомство на механическом заводе сделали железный шкаф, а заслонку для дымохода Дегтярев подобрал где-то на мусорной куче. Вот какая удача. Но это еще не все. Над трубой на крыше часовни укрепили изготовленную, также на механическом заводе, железную флюгарку в виде флажка. флажок с легким скрежетом поворачивался по ветру. Стенки печи расписали клеевыми красками, орнаментом в русском стиле. Над окнами прибили кусок фанеры с изображением сирена на в е т в и райского дерева. На этот раз друзья изменили экзотики американского искусства и украсили свои апартаменты росписями в русском стиле. Для утепления чердак часовни набили сеном, нашли где-то в лесу беспризорный сток и перетащили сено п р о к о н ь е р с к и м способом. Пустые ниши выглядели мрачно, и их решили чем-нибудь завесить. д е к т я р е в раздобыл в ВПЧ, воспитательно-просветительной части, большой плакат с надписью Орнитология. На нем был изображен огромный воробей, и надписи со стрелками указывали части его тела. Плакат был один, а ниш е т ы поэтому пришлось изготовить еще три самодельных плаката с надписями «Ботаника», «Зоология», «Метеорология». Эти плакаты с учеными надписями вызывали почтительное чувство у простодушных ребалдян, которым случалось заходить в часовню. Иногда к ним заглядывал провести время и выкурить цигарку начальник местной команды надзора. Наука и в нем вызывала почтение. Обстановку зимней квартиры было бы трудно назвать роскошной и тем более изысканной. Два грубых топчина самодельный стол да еще два обрубка вместо стульев когда кто-нибудь приходил сажали к столу с почетом на стул а сергей сидел на топчине если принимали двух гостей то и владимир николаевич садился на топчан рядом с к в а з и н д о м часто захаживал иван кузьмич старый рыбак большой специалист повязки сетей. О сетях он мог говорить без конца. Дело свое знал отлично, и слушать его было интересно. На зиму произвели заготовку дров. Натащили из леса бурелома, распилили и сложили рядом с часовней. Сан-Суси с т е л е г о на зиму отправили в сельхоз. Что стало с лошадью дальше, нам неизвестно. Когда установился санный путь, стали ходить на лыжах. Дегтярев сначала ходил плохо, потом приспособился. Стал бегать быстро, но только не как все, а каким-то своим своеобразным стилем. Медленно тянулось время. Зимние соловецкие дни короткие, а ночи долгие. Ходили на лыжах в Кремль, брали в библиотеке интересные книги. Сергей читал на двоих, Владимир Николаевич видел только одним глазом. Чтение сильно утомляло зрение. Вспоминали и рассказывали друг другу разные истории. Кузнецов с интересом слушал Дегтярева, и если бы запомнил больше, это повествование было бы длиннее. Новый год решили встретить в своей землянке. 31 декабря, во второй половине дня, стали на лыжи и двинулись к заповеднику. Добрались без особых приключений, легко раскопали в лесу вход в землянку, вошли, зажгли свечу, и увидели, что продукты и растопка, оставленные для неведомого путника, остались нетронутыми. Быстро затопили печь и... Очень скоро поспешно выскочили на свежий воздух. Печь отчаянно дымила. Осенью топилось отлично, а теперь дым ел глаза и захватывал дыхание. Несколько раз безуспешно пытались растопить печку. Тщательно проверили... Не забита ли чем труба? Нет, труба свободна. Но землянка быстро наполнялась густым и едким дымом. Кашляя и ругаясь, крайне раздраженный Дегтярев много раз покидал пределы, заполненные дымом. Кузнецов досадовал, но внешне сохранял спокойствие. Время шло. Приближался час Нового года. Опечаленные друзья решили встретить 1928 год у костра под открытым небом. Быстро принялись за дело. Неподалеку от землянки вытоптали небольшую площадку. На месте для костра расчистили снег до самой земли. Кузнецов сложил шалашиком последние остатки сухой растопки и осторожно зажег спичку. Огненные змейки охватили тонкие сухие веточки, от них загорелись ветки потолще, потом чурки. Костер разгорелся. Раскаленные угли шипели от подтаивавшей промерзшей земли. Красный цветок, мы заимствуем это образное наименование огня у Киплинга, в е л теплом, а дым легко и радостно стремился в небо к звездам и мерцающим вспышкам северного сияния. Над костром повесили котелок с чаем, достали из заплечного мешка жестяные кружки и еду. У огня стало веселее на душе. После неудачи в землянке р а б и н з о н ы уже не чувствовали себя бесприютными, С ними был старый друг человека — огонь. Счастливые часов не наблюдают. Эти избитые, но все же мудрые слова вполне справедливо отнести к нашим друзьям, у которых не было часов. Как определить торжественный момент наступления Нового года? Возможно, произошел такой разговор. Дегтярев. «Почтенный великий вождь Квазинт, как ты думаешь, не пора ли нам откупорить шампанское и поднять бокалы?» Кузнецов. «Нет, еще рано. Звезды показывают, что надо сосчитать до ста, прежде чем наступит полночь». Дегтярев. в н о так давай считать. Нечетные числа твои, четные мои. Начинай». Попеременно, не спеша, досчитали до ста. Потом подняли кружки с чаем и поздравили друг друга с Новым годом. Пожелали счастливых охот и голубого неба. А потом пили чай, разговаривали, шутили, смеялись, пели песни. Быть может, даже исполнили вокруг костра танец Нового года. В деталях нашего повествования допущены домыслы, так как, зная фактическую основу, мы не знаем подробностей жизни наших героев и их взаимоотношений. Направляя чел на повествование по течению фантазии, мы могли бы, например, упомянуть, что Кузнецов исполнил немного грустную, но очень милую эскимосскую песню ю или темпераментную негритянскую «Заклинание дождя». Он знал эти песни и действительно мог их исполнить. Нам хотелось описать, как после заклинания дождя стали падать снежинки, и как два мечтателя радовались, заклинание подействовало, только с поправкой на место, время и климат. Быть может, это было бы интересно, но по мере возможности мы старались о ограничивать элемент вымысла. К утру вернулись на Рибалду с беспокойным чувством. Новый год начался не так, как хотелось бы. И тогда друзья приняли решение устроить ёлку. Основную массу населения Рибалды составляли заключённые. Но с давних времён – Жило здесь несколько семей поморов-рыбаков. Сколько было ребят, нам неизвестно. Знаем только, что все юное поколение р е б а л д ы уместилось на празднике в маленькой часовне. Было тесновато, но радостно. Ребята, должно быть, никогда раньше не видели елки со свечами и украшениями. Ничего, что свечи были самодельные. Звездочки из золотой и серебряной бумаги показались ребятам просто великолепными. И еще подвешенные на ниточках конфеты, кусочки колбасы и п е ч е н ь е Робкие тихие ребята не сразу почувствовали себя непринужденно, но праздник прошел хорошо, и все остались довольны. и было это последним ярким событием совместной жизни наших друзей медленно тянулось время но все же пришел конец зиме уже стали готовиться к переселению в питомник но злой р о к снова смешал все карты пришел приказ отчислить заключенного кузнецова сергея владимировича в р а с п о р я ж е н и е отдела труда вскоре его отправили на лесозаготовки на м е г а о с т р о в Дегтярев остался один. Мы не знаем, встречались ли после этого герои нашего повествования. Когда окончился трехлетний срок заключения в концлагере, Кузнецова отправили отбывать ссылку в Нарымский край. Дегтярев к тому времени отсидел только половину своего срока. Сергей писал ему и получил два или три ответных письма. Затем переписка оборвалась. Нескоро дошел слух о том, что Владимир Николаевич был тяжко болен и умер. Оканчивая наше повествование, мы снова и снова вспоминаем этого беспокойного человека, мечтателя и труженика. Мы досадуем, что сказали о нем так мало, но без искусной своей р е ч ь ю мы поведали все, что нам было известно. Нужно н е к о т о р ы е п о с л е с л о в и я к рассказу а Зотове и Дегтяреве. Сам стиль этого рассказа знаменателен. Как останавливается автор на небольших деталях и, может показаться, на не очень значительных событиях. Но все эти детали и события представляли особую ценность для рассказчика и его героев. Свободная жизнь вне лагерных и тюремных стен на волшебном острове – это было незабываемо. Зотов совершенно не затрагивает ужасы жизни в концлагере. Действие рассказа кончается накануне страшных событий. В 1929 году Дегтярев был обвинен в подготовке восстания и побега и приговорен к расстрелу. Таежная и д и л и я кончилась. Расстрел ему потом заменили новым десятилетним сроком в концлагере. Но ни в одном концлагере его следов не оказалось. Был ли он все же расстрелян беззаконной соловецкой властью? Или, как думал Зотов, умер от болезни? Неизвестно. Мне очень хотелось увидеть портрет Дегтярева. Это удалось благодаря помощи и доброжелательности сотрудницы архива ФСБ бывшего КГБ Натальи Михайловны Перемышленской. После выполнения необходимых формальностей в читальный зал архива «Кузнецкий мост-22» она принесла мне четыре толстых тома дел. На их обложках было написано «Хранить вечно». В 1925 году Дегтярев был арестован не только из-за подозрения, что ему написал письмо «Великий князь». В Ленинграде была арестована большая группа, 38 человек, подозреваемых в заговоре против советской власти. Никакого отношения к этой группе Дегтярев не имел. но он был поверхностно знаком с некоторыми из них и никого не выдал. Заговора, впрочем, тоже не было. Но следователь, направляя дело в суд 1925 год, применяет изысканную форму. Полагал бы необходимым всех расстрелять. Он утверждал, что Дегтярев достаточно изобличается... в шпионаже и в деятельности, направленной в пользу организации великого князя Николая Николаевича. Самых главных расстреляли, а д е г т я р е в а дали 10 лет концлагеря. В 1929 году история в некотором смысле повторилась. Дегтярев был осужден за то, что не выдал. И на этот раз заговора не было. Это засвидетельствовал Архангельский областной суд в 1989 году, принимая решение о реабилитации всех осужденных по этому делу. А было их 44 человека. Дело это стало давно знаменитым. О нем писал и рассказывал Лихачев Дмитрий Сергеевич, чудом избежавшей расстрела. Об этом написал в своей книге «Записки уцелевшего» Голицын. Примечание. Голицын. «Записки уцелевшего». Москва. Орбита. 1990 год. Конец примечания. И опять смыкается траектория. Голицын. Двоюродный брат Андрея Владимировича Трубецкого. О нем я расскажу в очерке о Эфроемсоне. Среди расстрелянных в 1929 году был и а с а р г и н их родственник, женатый к тому же на сестре Голицына. Ее звали Лина. И его портрет есть в деле. Тогда еще были возможны свидания. К Осаргину... Лина приехала как раз в дни, когда фабриковали дело о готовящемся восстании и побеге. Она как раз была с ним, когда с громким стуком вошли, чтобы его расстрелять. И он, выйдя к ним, уговорил их подождать, когда уедет жена. Он дал слово. Цену этого слова палачи знали. Еще не отошел пароход. а с а р г и н вышел на расстрел. «Сил у меня нет. У кого есть?» «Пусть читает книгу г а л и ц ы н а В деле есть портрет о с а р г и н а и других осужденных в те дни. Какие лица!» Хороший был фотограф на Соловках. А причина казни была одна – устрашение. Высокое начальство, недовольное либерализмом на Соловках, потребовало навести порядок. Резко ужесточался режим. Из центра была получена лицензия на расстрел, по некоторым сведениям, до 400 человек. Не приминули выбрать наиболее заметных. Дегтярев относился к их числу. И все же его судьба неизвестна. 15 человек не расстреляли. Где и как погиб Дегтярев? В деле 1925 года мне показали конверт с какими-то рукописями Дегтярева. Оказывается, пока он в ходе следствия около полугода сидел в ДПЗ, была возможность получать из тюремной библиотеки книги. Он читал и конспектировал их со своими комментариями. Рукопись эта нуждается в изучении. Поразила же меня тема одной из глав — пение птиц. Как много лет спустя другой узник, Випринцев, Дегтярев размышляет о смысле и природе их пения, И даже приводит нотную запись пения соловья и жаворонка. Чтобы понять мое волнение, прочтите очерк о в и п р и н ц е в е в этой книге. В очерке о Чижевском я пишу, как участники Пущинского симпозиума поехали в Калугу, в Музей истории космонавтики. Я не был к этому готов. Оказалось, что многие годы дядя Володя, из моего детства, Владимир с е м ё н о в и ч Зотов, был не только художником, но и оформителем в музее, но и самым популярным экскурсоводом и автором книги о музее и о ц и л к о в с к о м И здесь сомкнулись линии судеб моих героев.